Глава восьмая. «Стоп! Достаточно!» Громко объявил Лев Алексеевич после того, как моя правая нога опустилась на землю. «Победил Стас!» Перерыв. Я выдохнул и поднял глаза на ошарашенного Олега, рухнувшего на пятую точку. Всего несколько секунд назад мы с ним обменивались ударами на равных, уклоняясь от так друг друга, либо блокируя их. Однако неожиданный для Олега бэкфист позволил провести мне серию стремительных хуков. Олег пропустил два из трех, попятился, и я провел хай-кик, но поднял ногу выше головы моего друга, тем самым, только обозначив последний удар. «Впечатляет!» — раздался за спиной голос Виты. «А ты точно долго не практиковался?» «В спаррингах точно», — через плечо ответил ей. «Только с мешком изредка». «И все же ты умудрился меня отделать», — пробормотал Олег. Я повернулся к нему. И, протянув руку, рывком помог встать. Лев Алексеевич просил серьезно подойти к делу. Я так и поступил, проговорил я. Если уж я смог посадить тебя на задницу, подумай, что с тобой сделает твои из синдиката, который постоянно тренируется с такими же лордами Я тебе говорил, что система обучения у тайных кланов лучше, чем у государственных структур. Тайных кланов? Изумленно повторил за мной Добрин. «Это грубо молодой человек, знаете ли?» Повернувшись к нему, я секунд пять смотрел в его глаза, затем обозначил поклон. «Извините». «Хорошо», — отозвался он. «О, семён привет! Освободился, наконец. Проходи, проходи. Этот молодой человек, Олег, уже успел хорошенько по голове получить». Добрин помахал мужчине в брюках и белой рубашке, который только что вошел в зал. «На вид этому человеку». Можно было дать лет 30, может, чуть меньше. Сложен хорошо, но в очках, так что, скорее всего, не вайлорд. В каждой руке вновь прибывший нес по чемоданчику. Лев Алексеевич представил нас, сказав, что Семен врач, который будет присматривать за нами во время спаррингов. Добрый доктор тут же приступил к восстановительным процедурам, по большей части представлявшим собой массаж и охлаждение головы. После этого он налил в ложку какую-то желтую жижу и споил это Олегу. Я никогда не вникал в тонкости работы врачей в тайных кланах, но знал, что они могут сильно влиять на физическое состояние вайлордов, используя довольно дорогие препараты и оборудование. После Олега и мне тоже помяли мышцы, а вот желтой жижи на ложечке не дали и голову не охлаждали. Пока Олег приходит в себя, устроим спарринг друг с другом. Громко сказал Игнат, подходя ко мне. Обреченно вздохнув, я поднялся с лавочки и нацепил шлем. «Смотрите внимательно», — обращаясь к Олегу, Вита назидательно подняла указательный палец. «Вы были шокированы тем, что проиграли Стасу. А сейчас Стас на ваших глазах проиграет Игнату. Хочу напомнить, что Игнат не вайлорд, но в бою без амулетов одолеет многих вайлордов». Ее слова меня уязвили. Спарринг еще не начался, а она уже говорит, что я проиграю. И потом то, что Игнат не Вайлорд, и так всем понятно. Вайлорды не могут быть профессиональными спортсменами, так как сами их тела считаются допингом. И все же многие профессиональные спортсмены обладают хорошей генетикой, так что совсем уж за обычного человека, который просто много тренировался, Игната принимать нельзя. К тому же у фамилия Филиппов. Один из родов клана Добриных, Имеет такую же фамилию. Вряд ли это совпадение. Лев Алексеевич дал отмашку и начался наш спарринг. С самого начала у меня было ощущение, что Игнат чуточку сильнее и быстрее меня. Мне удалось поднажать и выжать из себя несколько больше, чем я показал в спарринге с Олегом. Но мой противник тоже стал еще чуточку лучше. Вспомнились слова Виты. Похоже, Игнат и вправду отличный инструктор и способен подстраивать свои силы под уровень ученика. У него не было цели нокаутировать меня. Скорее уж, загонять. «Твои науки впечатляют», — резюмировал Игнат после спарринга, когда я пытался отдышаться. «Но это если считать, что ты обычный человек, который давно не практиковался. В нашем клане парня-вайлорды твоего возраста тебе не проиграют, нынешнему тебе, уж точно». «Что ты имеешь в виду, Игнат?» — поинтересовался у него Добрин, который, как и все остальные присутствующие. Внимательно слушал слова инструктора. «Его навыки заржавели», — уверенно проговорил Филиппов. «Я говорю это не потому, что он сам об этом сказал. Я почувствовал это во время спарринга». «А что, если очистить ржавчину, то...» Многозначительно протянул Лев Алексеевич. «Я не знаю. Пожал плечами инструктор. Он определенно будет сильнее, чем сейчас. Но насколько...» — это вопрос. «Понял», — кивнул Добрин. «Ладно, Семен». «На тебе Стас, Вит Олег. Берите амулеты. И вперед!» «Амулеты? Прямо здесь?» Удивленно выпалил мой друг, указывая на снаряды для прыжковых упражнений в другом конце зала. «А если что-то сломаем?» «Ха!» — усмехнулся Лев Алексеевич. «Если вы сможете серьезно испортить зал, я только похлопаю. но ну, а если поломаете какой-то инвентарь, ничего страшного. Бои никогда не проходят в вакууме». Всегда нужно учитывать окружающую обстановку. Бойцы встали друг напротив друга. Одновременно кольца на их указательных пальцах правых рук выпустили крохотные лезвия. Олег легонько полоснул левую кисть Авита, приподняла правую ногу и порезала себя на уровне колена. Девушка приложила бревок в виде серебряной туфельки-кранки, а Олег поднес порезанное запястье к закрепленному на футболку значку. Одновременно оба пробудили свои персональные амулеты. «Крустальная туфелька! Сияй! Знак справедливости! Свети!» Амулет Олега засиял, разделился надвое и закрепился на его запястьях. Внешний вид щитов отличался от того, который они имели в спящей форме. Теперь оба щита больше походили на наконечники обоюдоострых мечей. Они закрывали предплечье Олега практически от локтя и выступали сантиметров на 20 дальше костяшек кулаков. Ширь оба щита были примерно как два с половиной олеговых предплечья. Они заострялись и сходились в одну точку от запястья. Щиты и мечи моего друга сияли холодным металлическим светом. На мой взгляд, по красоте они уступали серым сапогам вид и сделанным будто бы из драконьей кожи. «В бой!» — скомандовал Добрин сразу, как только оба амулета пробудились. Спарринг партнеров разделяло метров пять, но это расстояние исчезло мгновенно. удар хлопок. Изумленный Олег успел защититься левым щитом от миддлкика, но его стойка оказалась неустойчивой. Моего друга отбросило в сторону, а упав, он не успевал подняться. Тем не менее, Олег сумел перекрыть голову, шею и верхнюю часть груди одним щитом, а торсы пах другим, а в следующий миг на его щит обрушился мощный рубящий удар ногой. Щит Олега выдержал, но по инерции он сам себе ударил предплечьем по лицу. Вита отпрыгнула назад, ожидая, когда ее противник поднимется. «Это было неожиданно», — выдавил Олег. Покачиваясь, он выпрямился во весь рост. «Ты был неосторожен с самого начала», — строго произнес Добрин. «Если бы Вита атаковала его всю свою мощь с желанием убить, не думаю, что твой щит бы выдержал. А если и выдержал, то, продолжив Вита атаковать, бой все равно закончился ее быстрой победой». «Я понял» произнес он и мотнул головой, готовый продолжать. Но то, что ты защитился после падения, похвально. С улыбкой закончил Добрин. Продолжайте. В следующий раз Олег не отлетел в сторону, заблокировав удар Виты. Даже попытался контратаковать. Но, в общем-то, так и не смог нанести девушке ни одного чистого удара. Как и я, Игнату, во время наших дальнейших спаррингов. «Ладно, на сегодня хватит», — объявил Добрин, после того, как мы несколько раз сразились со своими соперниками. «Приводите себя в порядок и приходите в столовую, обсудим наши дела и попьем чай с тортиком». Он первым зашагал к выходу. Поняв, что на сегодня смотри на окончены, Олег облегченно выдохнул и, едва стоя на ногах, поплелся к Игнату. Пользуясь возможностью, фанат принялся донимать своего кумира просьбой указать на ошибки и дать совет. Мучить Олега разговорами, стоя на ногах, Игнат не стал, предложив расположиться на лавочке. Но я не торопился вставать со своей лавки, расслабленно вытянув ноги. «Не против?» — улыбнувшись, спросила Вита, взглядом указав на свободное место рядом со мной. «Конечно нет, это же твой дом», — отозвался я, подвинувшись. Она села и уставилась в потолок. «Знаешь, я рада, что ты обратился к нам за помощью», — проговорила она спустя несколько секунд. «Почему же?» потому что так ты сможешь своими глазами увидеть, что среди организаций Вайлордов достаточно тех, кто действительно заботится о людях. Признаюсь, мне неприятно было слышать твои слова и видеть негативные реакции в свой адрес во время нашей первой встречи. Теперь она смотрела на меня и мило улыбалась. Я отвел взгляд. У меня есть свои причины так себя вести. Холодно проговорил я. И я не хотел бы, чтобы мы касались этой темы. «Хорошо», — согласилась она. «Но ты меня удивил. Думала, ты порвешь листок с адресом, который я тебе написала». «Правильно думала», — усмехнулся я. «Но альбом ведь был не мой. А Миша сохранил». Она весело рассмеялась, поднимаясь с места. «Пойдемте уже. Невежливо заставлять деда долго ждать. Да и вам еще домой потом ехать. Вы же вряд ли согласитесь погостить у нас». «Ты права», — ответил я. «Нас ждут дома». Она открыла рот, чтобы еще что-то сказать но передумала и улыбнулась. «У нас было право выбрать дату ШД, однако надолго отодвигать это событие, учитывая, что именно Олег запрашивал поединок, было бы грубо, и тень от этой грубости пала бы на секунданта моего друга». Поэтому оптимальным решением, по мнению Льва Алексеевича, было назначить бой на вечер субботы. Да, Добрин помог нам с поиском секунданта. Правда, перед этим он выдвинул условия – Мы пять вечеров подряд с понедельника по пятницу должны тренироваться в его зале. Понятно, зачем это Олегу, но мне... Хотя я примерно представлял, что творится в голове Льва Алексеевича, все же задал ему этот вопрос в лоб. «Как зачем тебе?» — изобразил он тогда удивление. «Ты же не оставишь своего друга в трудный момент. К тому же ты сам за него просил. Будешь привозить его тренироваться, спаринговаться с Игнатом». Такой и должна быть дружба, разве нет? Отказать я не мог, так что четыре вечера подряд после работы. Сначала проходил специальный разминочный комплекс, а затем дрался с Игнатом. А вот у Олега все четыре дня были разные противники. После спаррингов нам делали восстановительный массаж и поили витаминными коктейлями. В пятницу вечером была довольно легкая тренировка без спаррингов, после которой мы обсудили план действий на субботу. Кстати, в сети пять, а если считать субботу шесть дней, у Олега не было ни одной вечерней или ночной смены. Ни разу на работе его не задерживали. Такую вот волшебную силу имеет запрос от клана Добряных. Лев Алексеевич сказал, что хоть и редко, но бывают кланы приглашают государственных вайлордов для разнообразия спаринг партнеров своим вайлордам. И вот наступила суббота. За завтраком Света подняла вопрос, который до этого момента Мы оба обходили стороной. «Братец, ты возьмешь меня сегодня с вами?» Спросила она. И замерла, глядя мне в глаза в ожидании ответа. «А ты хочешь?» Ответил я вопросом на вопрос. Она выдохнула и отвернулась. «Да не особо. Мне не хочется смотреть, как из Олега выбивают душу. Я зла на него, что он все это устроил. К тому же, если он помрет, точно расстроишься». Она снова вздохнула. «Но мне кажется, я должна быть с вами, и я хочу быть рядом с тобой». «Но если я попрошу тебя остаться дома, ты останешься?» «Эх, если ты и пообещаешь вернуться домой здоровым и вполне счастливым. Это от Олега зависит больше, чем от меня», — усмехнулся я. «Но раз ты просишь, я останусь», — задумчиво протянула она. Похоже, Света относилась ко всей этой ситуации так же, как и я. Лучше бы уж все это не происходило, но раз уж произошло, пусть закончится с минимальными потерями. Я сделал все от меня зависящее, чтобы помочь Олегу. «Кстати, я твой спортивный костюм постирала», — прожевав в вареник, вспомнила сестра. «Надень его сегодня, он неплохо выглядит, да и подходит для того, чтобы вечером по пустырям лазить. И позвони, как домой поедешь, я иду разогрею». После завтрака я помог сестре с домашними делами и хотел убить время за просмотром рисованного сериала. Однако расслабиться не получилось. Все-таки сегодня важный день, от которого зависит жизнь моего друга. Конечно, Олег не слабак, но и сделать из него супер-бойца за четыре дня было нереально. Тренировки прибавили ему опыта. Это многое, значит, но уровень бульдога все еще может быть намного выше. Чтобы избавиться от угнетающих мыслей, Я отправился на пробежку, а затем на спортплощадку. Затем душ, обед и, надев чистый спортивный костюм, я прыгнул за руль своего авто и поехал к Мише. Олег сдержал слово и рассказал Мише и Дэну о предстоящем ШД. Правда, сделал это в последний момент, вчера вечером. Разумеется, оба изъявили желание поддержать друга. Может, все-таки еще можно отказаться? Нервно грызя ноготь, спросил Мишка, когда мы все собрались у него в квартире. «Может, и можно, но Олег не станет», — усмехнулся Дэн и легонько хлопнул Мишу по плечу. «Его раны уже почти зажили. Ты что, Олега не знаешь?» «Правильно, не стану», — со всей серьезностью отозвался наш дуэлянт. «Но ведь ты ввязался в это из-за меня!» «Зачем? Я не просил, и я делаю это не за тебя!» из-за того, что преступник на свободе, и его нужно наказать. Олег был непреклонен. Этот разговор ни к чему не привел, и вскоре угас. Ожидание действовало всем на нервы. Дэн и Миша решили немного выпить. Олег наотрез отказался, желая сохранить кристально чистый разум для боя. Ну а я был за рулем. Мы выехали около семи. Местом для ШД выбрали пустырь в промзоне в юго-западной части города. Собственно, в которой мы все и жили. Сначала нужно было встретиться с Добринами и дальше ехать всем вместе. Я остановил машину на обочине под рекламным щитом, призывающим посетить автомастерскую Бизон. Покинув салон, Дэн и Миша закурили. Скоро, заняв место спереди и сзади от моей машины, припарковались три новеньких на вид белых автомобиля. Все одной и той же марки. Королев Премьер. Пассажирская дверь припарковавшейся за нами машины открылась, и из-за нее показалась голова Виты. «Приветствую всех! Поехали!» «Едем!» — отозвался я. Водитель машины, теперь возглавляющий нашу колонну, уже побывал на пустыре, где будет проходить ШД, потому именно он показывал нам путь. Доехали мы минут за двадцать пять. Багряных псов еще не было. Пока ждали, все представились. «Ух ты! Столько Вайлордов в одном месте!» Восхищенно воскликнул Миша, глядя на двенадцать человек из клана Добряных. «Но «Ну, мы не все вайлорды», — усмехнулся Игнат. «Не все?» — искренне удивился Миша. «Не каждый ребенок вайлордов рождается вайлордом», — улыбнувшись, пояснил Виктор, бритоголовый мужчина в кожаной куртке. Спустя несколько минут мы услышали приближающийся рюв двигателей, и вскоре я увидел знакомую машину. Она остановилась в метрах ста от нас, и две ее двери одновременно открылись. «Он что ли будет секундантом?» — хмыкнул все тот же Виктор, глядя на приближающегося Хромина, которого, как обычно, сопровождали двое из ларца. «Важная шишка?» — тихо спросил Олег. «Второй советник», — ответил ему Виктор. «По сути, один из лидеров». Хромин не стал подходить к нам близко, оставив между нами метров десять. Поздоровался вежливо, но коротко, выделив по имени-отчеству только Олега и Виту, участника ШД и его секунданта. Собственно, только те, к кому он обратился лично, и ответили ему на приветствие с нашей стороны. Остальные же, включая меня, просто кивнули. Некоторые члены клана Добриных поглядывали на Хромина настороженно, неуверенно воспринимали ли эти люди второго советника псов как врага, но точно считались его присутствием. Наши машины стояли так, чтобы вскользь освещать фарами поле боя. Если бы фары светили прямо, то во время поединка слепили бы и шедеистов, и зрителей. Еще спустя минуты три мы вновь услышали рев моторов, а чуть позже увидели два черных микроавтобуса. Они остановились практически вплотную друг к другу задними дверьми, так что и боковых дверей не было видно. Бандиты шумной компании вывалились из-за машин. во главе в развалочку Шел широкоплечий коренастый мужик в толстовке. Отличался он ровной бородкой от виска до виска и короткой прической. «Это бульдог», — дрогнувшим голосом пискнул Мишка. Краем глаза я заметил, что он пытается спрятаться за нашими спинами. «О, Хром, здорово! Че как?» Чтобы пожать руку Хромину, он замахнулся от самого уха. «Приветствую, Борис Денисович. Спасибо, все хорошо», — спокойным тоном ответил ему второй советник. Из-за гомона толпы я едва мог разобрать их слова. «Вы как, готовы к ШД?» «Ясенпень готов», — отозвался Суон. «Народ!» — повернул он к своим ребяткам голову. «Чуть тише, что об вам!» Его группа поддержки практически сразу притихла. Но это не значило, что они перепугались. Напротив, всем своим вызывающим видом они будто бы пытались запугать нас. Поигрывали бейсбольными битами, как бы невзначай демонстрировали кастеты. «Кто-то просто курил, плюя под ноги. Всего шестнадцать голов». «Мелочь дикая», — констатировал кто-то из клонодобренных. «Интересно, сколько из них Вайлорда?» — задумчиво спросил Дэн. «Чтобы победить Вайлорда, не обязательно быть Вайлордом самому», — отозвался Виктор. «Я бы с нашим Игнатом...» — он кивнул на инструктора, который в этот момент давал последние наставления на ухо Олегу. Даже и с амулетом драться всерьез бы не захотел. «Ну что, господа хорошие?» Бульдог сжагал в нашу сторону. Хромин шел рядом с ним. «Кто мне стрелку-то забил? Кто такой смелый?» «Иди». Я четливо услышал голос Игната. Он подтолкнул Олега в спину. Мой друг сделал три шага навстречу своему сегодняшнему оппоненту. Вита как-то незаметно оказалась рядом с Олегом. «Я», — твердо произнес Олег. «Ты?» — бульдог удивился. «В первый раз тебя вижу. Что я тебе сделал-то? К мамке твоей ночью заглядывал? Или сеструшке твоей дупло прочистил?» За спиной бульдога и хрома прокатился шакалей смех. Хромин обернулся. В отличие от бульдожьих шестерок, я не видел выражения лица второго советника. Однако смех мгновенно прекратился. «Не мешайте, пожалуйста!» — раздался негромкий голос Хромина. Между тем Бульдог и Олег пытались раздавить друг друга взглядами. «Ну так чё?» Язык в жопу засунул лупоглазый. Усмехнулся Бульдог. «Я отвечу на твой вопрос», — холодно произнес Олег. «Ты преступник, который должен быть наказан. Когда я одержу победу в ШД, если ты еще будешь жив, сам отправишься в полицию и напишешь чистосердечное признание. Расскажешь о том, как устроил торговлю наркотиками и как мучил людей, но при этом...» Ни слова не скажешь про причастность Михаила Артемовича Савина к наркоторговле. Ты понесешь наказание и больше никогда не будешь заниматься преступной деятельностью. Таково мое требование, уважаемый секундант». Обратился Олег к Хромину. Тот сдержанно кивнул. Несколько секунд бульдог удивленно смотрел на своего оппонента, а затем расхохотался. «Ха, вот умора! Да ты прямо целочка святоши погляжу. Такой правильный, да? Что ж...» «Тогда вот тебе мое требование. Когда я выиграю, если ты вдруг переживешь нашу маленькую драку, ты станешь моей шестеркой. Будешь работать на меня, скажем, всю жизнь». «Идет», — решительно заявил Олег, прежде чем хоть кто-то успел удивиться. «Я не сдержался и тихо выргался себе под нос. Он уверен в победе, и ты верь в него», — прошептал Игнат. «Да я верю», — вздохнул я. «Что еще остается?» Бульдог и Олег продолжали пялиться друг на друга. Оба были готовы начать бой в любую секунду. «Что ж, требования обоих участников ШД услышаны и зафиксированы в памяти обоих секундантов. Верно, Вита Михайловна?» Обратился к девушке Хромин. «Верно. Я, Добрина Вита Михайловна, из клана Добриных, на сегодняшнем ШД являющийся секундантом Вайлорда Меньшикова Олега Николаевича, подтверждаю, что услышала требования обоих шдеистов. я Хромин Петр Сергеевич из синдиката Багряные псы на сегодняшнем шеде являющийся секундантом Никина Бориса Денисовича подтверждаю, что услышал требования обоих шедеистов. Нужно ли кому-нибудь из шедеистов время на создание одноразовых амулетов. Повисло молчание. Вероятно, оба хотели услышать, что скажет противник. Мне не нужно, прогнусавил бульдог. Мне тоже не нужно, тут же ответил Олег. Тогда я попрошу уважаемых зрителей Отойти чуть подальше, чтобы дать шедеистам больше пространства. Вот так хорошо. Ну что ж, раз все готовы... Хромин обвел нас взглядом, остановившись на шедеистах, а затем встретился глазами с Витой. Никто его не останавливал. Мужчина поднял правую руку вверх и резко опустил ее. В бой! Оба шедеиста заранее держали окровавленные пальцы на своих амулетах. Миниатюрный значок Олега был закреплен на груди на футболке. Но амулетом бульдога оказался тонкий плетеный ремень. Знак справедливости, свети. Веселись, дружок. Странное название для амулета, а его внешний вид... Ну что ж, и не такое доводилось видеть. Но теперь стало понятно, почему противника Олега прозвище Бульдог. Он держал в руках длинный коричневый кнут, на конце которого висела не только стеная не то металлическая бульдожья пасть с горящими красными глазами. Бульдог атаковал быстрым хлестким замахом. Его кнут удлинился и врезался в подставленный Олегом щит. Удар оказался сильным. Колени моего друга подогнулись. Он закряхтел, поднатужился и отбросился все еще на щит кнут в сторону. Резко сорвавшись с места, Олег побежал на врага. «Сзади!» — закричал я. Он среагировал на мои слова, ударив левым щитом по удлиняющейся и тянущейся над плечом Олега плетке. Мой друг мгновенно остановился и начал разворачиваться. На развороте Олег ударил правым щитом по бульдожьей голове, отбив ее вниз. Хоть Олег и отбил первую атаку бульдога, она на этом не оборвалась. Кнут продолжал расти и двигаться по желанию его хозяина, преследуя свою цель. Если бы я не закричал, распахнувшаяся на кончике кнута бульдожья пасть вцепилась бы Олегу в шею. Теперь же наконечник кнута впился всего лишь в бедро Олега воскликнул мой друг и вдарил по бульдожье голове правым щитом. «Сзади!» — на этот раз кричал Игнат. Олег не успел защититься. Прямой удар ногой тяжелой подошвы берца мощно врезался ему в левый бок, а в голову полетел хук левый. Но в последний момент Олег смог перенести вес тела, поднырнуть под рукой противника, контратаковать правым хуком в корпус. Учитывая, что кулак Олега накрывает режущая часть его щитов мечей, Если бы он попал в цель, бой можно было бы считать законченным. Но бульдог продемонстрировал недюжинную сноровку, ударив по щиту Олега локтем сверху. Тем самым он сместил вектор атаки противника. А в следующий момент бульдог резко дернул правой рукой, в которой все это время сжимал рукоять кнута. а закричал Олег, припав на правую ногу. Бульдожья пасть, еще вгрызавшаяся в ногу моего друга, вырвала из нее кусок плоти. Двумя последними действиями бульдог лишил противника концентрации и нарушил баланс его стойки. Я уверен, Олег все еще смог бы устоять на ногах, если бы следом за вырванным куском бедра не прилетел удар локтем в челюсть. Олег упал лицом вниз, но через секунду приподнялся на правой руке, ударив левой наотмашь. Бульдог отпрыгнул назад, уворачиваясь от щита меча. Бандит рассмеялся, глядя на медленно поднимающегося Олега сверху вниз. «Ты неплох. Скалишься, сучка. Молодец. Такой песик мне нравится. Не сомневаюсь, ты мне хорошенько послужишь. А пока, дружок, цвети». Вторая форма. Он снова замахнулся кнутом. Тот засиял и начал трансформироваться, превратившись в настоящую плетку со множеством хвостов, где на конце каждого было по бульдожьей голове. Пусть размером они были меньше, чем в первой форме, такое количество внушало опасения в удачном исходе шиде для Олега. Песи головы обрушились на моего друга сверху. Он отбивал их и обрубал своими щитами мечами. Все-таки общая сила амулета не изменилась, изменилась лишь форма ее высвобождения. То есть, по сравнению с первой формой, бульдожьи головы потеряли в атакующей мощи. Но тем не менее, головы, которые срубал Олег, практически сразу восстанавливались. Некоторым из них удавалось пробиться сквозь защиту Олега и укусить его. Раны, очевидно, были не очень глубокими, но их было много, и они кровоточили. Но все равно, даже под дождем искусающих голов, Олег шел к своему противнику. Каждый шаг давался ему с трудом, а бульдог, размахивая плетью, демонстративно шагал назад, сохраняя дистанцию. «Может быть, ошиблись тактикой?» — послышался тихий шепот Виктора. «Может быть, ему нужно было сделать амулет на скорость?» «Не думаю», — серьезно ответил Игнат. «Я видел все его спарринги, и могу сказать, что держать два амулета ему сложно». Но сейчас бы не помешал. Хотя если бы он попытался активировать амулет сейчас, то пропустил бы кучу атак. «Все в порядке», — твердо сказал я, сжимая кулаки. «Он справится». «Ага, куда же он денется?» «Олег!» Внезапно для всех закричал во всю глотку Миша. «Давай, порви его!» «Положи его в этом раунде!» Поддержал моего друга и Виктор. «За тобой правда и справедливость!» Закричал я. «Вы чё, слепые? У вашего щенка зубки ещё не выросли!» Донеслось с другой стороны. «Бальдог, покажи ему, кто тут главный!» «Сломай ему рожу!» Подбадривающие возгласы доносились с обеих сторон. Нельзя сказать, что это в традициях ШД но иногда случается. Вайлорды прошлого не одобрили бы такое поведение. Вон их ромин тяжело вздохнул и покачал головой. Однако наши крики возымели успех. Олег стал продвигаться вперед немного увереннее, а вот Бульдог откровенно заулыбался, видимо, окончательно уверовав в свой успех. Я не слышал слов Олега, но увидел движение губ и знал, что он произнес «Знак справедливости спаси!» Вторая форма. Щиты мечи засияли и слились в единый щит, закрепленный на правой руке Олега. Формой он напоминал миниатюрный полицейский значок, из которого и был сделан. Два верхних края чуть заострены, а внизу заострен по центру. Вроде такие щиты называют французскими. Никаких режущих поверхностей у этого щита не было. Зато сам он был огромен, более двух метров высотой. Олегу приходилось держать его под наклоном, задрав руку над головой но так он смог заблокировать большинство хвостов плетки. На миг бульдог опешил, но из-за щита Олег не мог видеть его лица. Мой друг рванул вперед, вложився оставшиеся силы в этот рывок. Сделал три шага и, уложив щит горизонтально, увидел противника и ударил, разворачивая корпус. Из-за габаритов щита бульдог не успевал полностью увернуться. Он сделал шаг назад и прикрыл голову обеими руками. Удар получился сильным. В него Олег вложил весь вес тела и мощь амулета. Бульдог не устоял, начав падать. Олег сделал еще один шаг и крутанулся вокруг своей оси. Второй удар гигантским щитом получился еще тяжелее первого. Бульдог упал. Олег по инерции продолжил вращение, а его амулет вернулся в прежнюю форму. Расчет сработал. Удовлетворенно хмыкнул Виктор. Расчет на неожиданность активации второй формы и на упорство Олега. Несмотря на рискованность, по общему мнению, это был наиболее вероятный путь к победе. Мы понимали, что амулет Олега в первой форме предназначен для сражения на короткой дистанции. В то время как по имеющейся у нас во время тренировок информации бульдог обычно атакует со средней и дальний Остро стоял вопрос, как сократить расстояние. Олег практиковался использовать одновременно свой персональный амулет и еще одноразовый на ускорение, но эффект оказался не особо впечатляющим. Параллельно с этим, спарринг-партнеры моего друга нещадно лупили его в надежде, что Олег сможет изменить форму своего амулета. Собственно, вторую форму защитника справедливости Олег открыл только в четверг. Вот что значит долгие и тяжелые бои с тем, кто гораздо сильнее тебя. Ну и после открытия второй формы амулета у Олега осталось немало проблем. Во-первых, сама суть этой формы. Громадный щит с довольно ограниченными атакующими возможностями. во-вторых, то, что Олег способен поддерживать эту форму амулета лишь несколько секунд, что он нам и продемонстрировал. Однако мой друг использовал эти несколько секунд по максимуму, а как только противник упал на землю, сразу набросился на него. «Сдавайся». Олег уселся на бульдога и приставил к его горлу лезвие щита меча. Не то прохрипел, не то засмеялся его противник. «У тебя кишка тонка, целочка!» Бульдог дернул правой рукой, в которой все еще сжимал уркоять плетки. Ее бесчисленные хвосты взмыли в небо, и через пару мгновений пёсье головы впились в тело Олега, в шею, руки, спину и бока, постижали челюсти и потянули вверх. В напряжении я затаил дыхание. Если бульдог с помощью своего мулета сможет оторвать Олега от себя, то шанса сократить дистанцию моего друга больше не появится. Фух. Сразу несколько человек с нашей стороны облегченно выдохнули. Олег зарычал и, что было сил, сжал бедрами бока бульдога, подался вперед, наплевав на боль, и принялся избивать своего противника. Пусть Олег и не смог перерезать ему горло. Но бил острый стороной амулета по рукам бульдога не стесняясь. А как только видел возможность нанести чистый удар в голову, бил локтем, точнее предплечьем, закрытым, тупой частью его щита. Вскоре хвосты плети обмякли. А еще через некоторое время амулет бульдога вернулся в спящую форму, превратившись в тонкий плетеный ремень, которым бандит-наркоторговец почти две недели назад хорошенько разукрасил спину Миши. «Достаточно!» Громогласно провозгласил Хромин. «ШД окончено! Победитель! Олег Николаевич!» «Да!» — во всю глотку закричал Миша. Олег, тяжело дыша, поднялся на ноги. Он посмотрел в нашу сторону и расплылся в счастливой улыбки. «Мопс!» — неожиданный крик разрушил идиллию. Мы мгновенно перевели взгляды на распластанного на прошлогодней сухой траве бульдога. «Прикончите всех!» — проорал он в небо. Рывок, перекат, и вот уже дуло пистолета телохранителя Хромина уперлось в лоб бульдогу. Спокойно. Холодно, произнес второй советник, встав рядом с побежденным бандитом между нами и прихвостнями бульдога. Поединок закончен, все расходятся. К этому моменту к группе бульдога прибавилось еще четверо отморозков, все шедэ сидевших в машине. Двое были вооружены автоматами, двое — дробовиками. Еще трое из их товарищей успели достать пистолеты. «Кто ослушается, станет врагом синдиката, бродячие псы», продолжил Хромин, глядя на своих товарищей по синдикату. «Члены клана Добриных тоже успели наставить на предполагаемых противников пистолеты. Восемь штук». «Вау!» — тихо выдохнул Миша. «Ну, долго вы будете направлять на меня свое оружие?» В голосе Хромина прибавилась стали. «Вы забыли, кто перед вами?» «Слушайте его, парни!» – прохрипел бульдог. «Понял, Хром. Зря боканул. Проиграл, так проиграл!» Синдикатовцы опустили оружие, но ну следом за ними и члены клана Добряных. Последним пистолет спрятал телохранитель Хромина. «Прошу прощения за этот инцидент», – повернувшись к нам, поклонился второй советник. «Подобное поведение недопустимо». Прошу вас не воспринимать произошедшее как агрессию со стороны синдиката Багряна и Псы. И тем не менее агрессия проявлена. Ледяным тоном проговорил Алексей, кузен Вите, высокий светловолосый стильный мужчина в брюках и плаще. На вид ему было около 25. Фактически именно он руководил силами клана, которые сегодня поддерживали нас. При этом я не помню, чтобы он сказал хоть слово после того, как мы все представились. Вы правы, Алексей Ильич. Признал вину Хромин. «Обещаю. Будут приняты меры. А теперь прошу нас простить. Мы вынуждены откланяться. Борису Денисовичу?» Плавным жестом он указал на сидящего на земле бульдога. «Сегодня еще в полицию ехать. Да и Олегу Николаевичу, я думаю, нужно посетить врача».